Родители. Ужинали мы, как обычно, вместе, за одним столом на кухне. Отец справа от двери, наверное, по привычке, как раз напротив на стене висел телик. Правда, сейчас он был выключен, смысла включать не было. Мать спиной к двери. Я спиной к телику и лицом к отцу. Мать приготовила борщ. вполне себе наваристо и годный, только мясо жестковатое, хотя варилось 2 часа не меньше. Если вообразить, что это старая говядина, то вполне себе ничего еда. Хлеб был ещё тёплым. Мама сама его пекла раз в 2-3 дня. Сметаны не хватало, но не всё же сразу. Перед родителями тоже стояли полные тарелки, но пока я наворачивал за обе щеки, Оба не притронулись к еде. Сидели, улыбались немного смущённо. Я старался не замечать этих улыбок. Когда я встану из-за стола и уйду в свою комнату, мать аккуратно выльет содержимое их с отцом тарелок обратно в кастрюлю, а кастрюлю, как остынет, поставит в холодильник. Я им как-то уже говорил, что не стоит ломать передо мной комедию. Я же и так знаю, что есть они, не будут. Но отец забормотал, что традиции надо соблюдать. Какие традиции? Семейные? Одни-то всё длиннее нарушил молчание отец, поглядев в окно. Там за полупрозрачными занавесками над городскими высотками заходило красное солнце. Его расплавленный диск перечёркивали вихренаобразные облака. будто небрежно размазанные по тускнеющему небу. Так апрель уже поддакнул я, вымакивая куском хлеба остатки еды. "Теплеет", вздохнув, сказала мама. "Скоро лето, самое время для путешествий". "Каких путешествий?", не понял я. "Загородных прогулок, например", прищурился отец. Я уставился на него. Он мне отвел взгляда, но улыбка пропала. Я хмыкнул. Как же я вас то брошу? Ну так, ты уже взрослый, 16 лет? Не в этом дело, отрезал я. Вмешалась мама. Ты ведь всё понимаешь, Тима, сынок. Рано или поздно, скорее поздно, чем рано. Снова перебил я. Вы тоже всё понимаете. Мне ещё рано уходить. Я понимаю, что лучше это сделать летом, когда тепло. Но так ведь лето ещё не настало, верно? Верно, согласилась мать. Вот и отлично. Я тоже кинул взгляд на окно. Огненный шар удивительно быстро уходил за горизонт. Пора спешить. Ладно, чая не надо, я воды попью у себя в комнате. Пойду, зубы почищу. Когда вышел из ванной в тёмном коридоре натолкнулся на мать. Я вздрогнул. Ты чего, ма? Ничего, смутилась та. Ты дверь не забудь закрыть, хорошо? Не забуду, заворчал я. Прошёл в свою комнату, включил лампу, осветившую привычный бардак: кучу книг на столе и кровати, полуразобранный радиоприёмник, рацию и набор бит, ножей и ружьё. Патронов к этому ружью найти больше не удавалось, хотя я облазил весь город. Мать продолжала стоять на пороге, теребя пояс домашнего халата. "Спокойной ночи", бодро сказал я. Она радостно и виновато улыбнулась. Не переступая порога, я чуть наклонился и поцеловал её в щёку. Щека была холодная. Потом я закрыл перед ней тяжёлую металлическую дверь. Задвинул несколько задвижек, щёлкнул замком. В двери имелся глазок, закрытый пробкой. Я сделал движение, хотел вынуть пробку и выглянуть в коридор, посмотреть, там ли мать, но не осмелился. И так понятно, что там. Некоторое время я безуспешно пытался починить приёмник, потом бросил. Зачем? Надеюсь поймать передачу. почитал книжки, думая о другом. В последнее время литературный вымысел только раздражал. Раньше у меня был ворох книг по маркетингу, успешному менеджменту, всякие пособия по тому, как разбогатеть, особо не напрягаясь, но их я выбросил вместе с прочим хламом. Я мечтал поступить на финансовый, но теперь мечта мне суждено сбыться. Вымышленные истории хоть развлекают, А эта маклятура ни тогда, ни сейчас никому никакой пользы не принесла. Я выключил свет, тщательно занавесил окна, на ощупь нашёл под подушкой беруши и засунул в уши. Спать с ними неудобно, но всё лучше, чем слушать то, что будет происходить ночью. Утром встал рано, как и всегда. Не когда залёживаться, когда есть важные дела. Завтрак приготовил отец: омлет из яичного и молочного порошков. Матька пошилась в их с отцом спальне, убиралась с утра пораньше, как и каждый день. "Я насчёт нашего вчерашнего разговора", заговорил отец. "Уходить тебе надо. С нами тебя ничего хорошего не ждёт". Я со стуком поставил кружку с кофе на стол. "А где меня ждёт хорошее?" Отец не стушевался, ответил. «Там, где такие же, как и ты». «Никто не знает, сколько осталось таких, как я», — ядовито произнёс я. «И в кучу мы не сбиваемся, не буйные. Все гордые одиночки, друг с дружкой, как кошка с собакой. А еды у нас ещё на три месяца хватит, так что не беспокойся». «Я и не беспокоюсь». «Ах!» — меня якобы осенило. «Вы с мамой о себе беспокоитесь?» Я вам еды тоже найду, не в первой. Это неправильно, прошептал отец, губы у него побелели. Это ты сейчас так думаешь, ночью будешь думать иначе. Я не о еде, повысил голос отец. Когда кончится еда, твоя еда, через 3 месяца, что будешь делать? Осень придёт, куда по холодам пойдёшь? Так-то уж какой никакой шанс найти своих есть? А мы с мамой, мы сами не знаем, что с нами будет через несколько ночей. Всё меняется, понимаешь, Тим? Всё. И мы это понимаем. Однажды мы сможем выйти из дома или железную дверь сломать. Я допил кофе с напускным спокойствием. Ладно. Я понял. Приду домой, поговорим об этом всерьёз. Отец улыбнулся жалобной улыбкой. Я оделся и вышел из квартиры, огляделся на лестничной площадке. Соседская дверь напрочь отсутствовала, один проём. В квартире ни звука. Я знал, что квартира пустует уже несколько месяцев, как и все остальные квартиры нашего дома. Когда-то я не поленился обошёл все до единой квартиры. Нигде ни души, следов мародёров тоже нет. Вода и свет всюду были. Я обчистил холодильники, Собрал всё съедобное и ещё не испорченное. Деньги, драгоценности, ноутбуки и прочее в том же духе не тронул. Такое добро сейчас никому не нужно. Взял я только пару бит и вполне себе боевую саблю, найденную в одной из квартир. Пригодится. Спустился по лестнице с десятого этажа. Лифт, несмотря на бесперебойное электричество, почему-то не работал со дня икс. Ну и хрен с ним. Пешком прогуляться и для здоровья полезнее, и для жизни. В лифте-то не видно, кто тебя может ждать за открывающимися дверями. Вдруг буйный подстерегает. А на лестнице ты всегда готов к неожиданностям. Я, к примеру, по привычке на каждом этаже выглядывал в подъездные окна. На улице тишь да гладь. Если не обращать внимания на перевёрнутые и сгоревшие машины на перекрёстке, можно и вовсе решить, что всё по-прежнему. по-старому. Хотя нет. В прежнем мире по улицам сновали бы прохожие, машины бы ездили, сигналили, водители бы переругивались, суета бы была. А теперь никто не суетится, никому. На первом этаже было тихо и темно. Окон здесь не предусматривалось. Я некоторое время смотрел в глазок входной стальной двери, почти такой же, как в моей комнате. Всунулся с крежетом длинный ключ в скважину, повернул. Дверь открылась. Я вышел на улицу и тщательно запер дверь. Гостей мы не ждём. Я сразу взял курс в район, который неофициально назывался Тайвань, понятия не имея почему. Вблизи я обшаривал все магазины, супермаркеты, квартиры и подвалы, и не только я В центре и вовсе делать нечего. Там всё сгорело после первой волны, когда буйные чуть не разрушили весь город, а мародёры добили. А ещё потом такие, как я, растащили остатки с Ясногова. Денёк выдался ничего себе, солнечный, безветренный, чуть прохладный, но уже чувствовалась весна. Я шёл быстро, в куртке с капюшоном, джинсах, удобных кроссовках, за спиной рюкзак, в руке бита. На поясе под курткой финский нож. Ещё один нож поменьше, скорее стилет, а не нож, был запрятан на голени под брючиной. Допустим, меня схватят, отнимут оружие, я выхвачу этот ножичек и перережу пару глоток, прежде чем меня самого выпотрошат. Мда, пользы от него мало, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Двигался я посередине улицы между замерзших на веки машин, Поглядывая на разбитые витрины, всяческий мусор на обочинах, нельзя расслабляться. Бойные в спячке зашкерились в разных тёмных местечках, спят, но от любого сильного шума проснутся, нападут. Из-за них-то нельзя какой-нибудь тачку завести и смотаться куда подальше. Такая толпа набежит, мало не покажется. Да и не проехать через эти застывшие пробки, разве что на танке. По улицам деловито шныряли голуби и воробьи. Непугаными стали, на меня ноль внимания, ходят себе, круглыми глазками зыркают, дрищут, где ни попадя. Хотя голуби и в прежнем мире дристали где ни попадя, это хорошо, что они наглые, поймать проще. Но не сейчас, на обратном пути. Пару раз я заметила хотевшуюся на голубей кошку. Судя по торчащим рёбрам, в охоте ей не везло. Кошка это ерунда. Вот на свороге голодавших собак наткнуться это проблема. Однажды я спрятался от них в подъезде одного дома, но когда-то милые собакины караулили меня чуть ли не до ночи, рычали, зубами скрежетали. Самое удивительное не лаяли. Быстро научились шум не поднимать. Не горел я желанием оставаться в неизвестном подъезде на ночь. Брр. Но собаки, похоже, сами испугались наступления темноты, убрались во свои яси. А я вышел и помчался домой в сумерках во всё прить. Родители места себе не находили, впустили меня в квартиру, сразу заставили запереться в комнате, где был ужин, изрядно остывший. Успел я тогда в последний момент. Дошёл до Тайваня примерно через пару часов, никого не повстречав. Один раз услышал какой-то грохот в глубине сгоревшего здания, выяснять не стал. Прошёл мимо магазина бытовой техники, завернул в супермаркет Магнит. Там на первом этаже продовольственный отдел. Прежде чем войти в полураздвинутые стеклянные двери, долго всматривался внутрь. Там горели светодиодные лампы, освещали выстроившиеся ровные ряды полок. Кассы были, понятное дело, пусты. Однако сомневаться не приходится. Кассовые аппараты работают исправно, можно даже чек выбить, если приспичит. Перед входом сразу за стеклянными дверями несколько разноцветных банкоматов, не тронуты. Это в первое время, сразу после первой волны, мародёры банкоматы взламывали, кассы обчищали. Потом даже самые тупые допёрли, что смысла брать деньги нет. Сейчас с банкнотами разве что подтереться можно или косякс вернуть. хотя и для того и другого плотная денежная бумага не особо годится. Я протиснулся боком в дверь, осторожно направился вглубь магазина. Здесь народ уже побывал, много чего утащил, а полки со спиртными напитками и вовсе пустые. Несмотря на то, что холодильники исправно работали все эти месяцы, колбасы, сыры, мясо и прочее скоропортящееся давно испортилось. Вся эта ссохшаяся и позеленевшая жратва – Лежало на своих местах, покрытое инеем и льдом. Крупы, макароны, мюсли, бич-пакеты с полок испарились. В дальнем углу с бытовой химией давным-давно перевернули полки. Там громоздилась куча туалетной бумаги, рулонов бумажных полотенец, отбеливателей, средств для мытья посуды. На полу грязные следы, видать, заходили, когда на улице ещё снег лежал. Я грустно побродил между полупустыми полками. Ничего полезного. Одна ерунда вроде лака для волос, молоточков для отбивания мяса, геля для душа и мыло. Всего этого добра я насобрал в первые дни на несколько лет вперёд. Мне еда нужна, не мыло же жрать. На улице хрустнул камень, раздались голоса, и я, не оборачиваясь, нырнул под укрытие большого холодильника с заледеневшими пельменями и крабовыми палочками. Звук был очень тихий, но слух у меня развился как у летучей мыши, тем более что было очень тихо. У буйных слух намного хуже, и слава яйцам, они только на очень громкий звук реагируют. Зато как? Да ты задрал уже, Витя, протянул женский голос. На самом деле, она сказала не задрал, а другое слово, покрепче. Голос молодой, но с хрипотцой, будто орала много или курила. Что тебе вечно не нравится? Характер твой долбанутый не нравится, пробурчал мужской голос, тоже молодой. Этот тип тоже сказал мне долбанутый какой-что поедрёне. Выпендриваешься, когда не надо. Ну вот что ты сюда запёрлась, а? В сто пудов обшмонали этот магаз. Что тут делать? А ты жрать хочешь, Витя? Вот то-то. Меня от кашатени тошнит уже. Не тебя одну, хмыкнул я про себя. Погладил Биту, осторожно выглянул из-за холодильника. Так и есть. Парочка салаг чуть старше меня. Длинный дрищ в испачканой глине куртке валялся он на земле, что ли, и девка в песочно-жёлтом пальто. У неё, кажется, молоток в руке. У него арматурина, обмотанная синей изолентой. Парень принялся ворчать, вспоминать какой-то вчерашний случай, когда не по прихоти девки зашли куда-то, и их чуть не пришибли мародёры. Вот если бы она послушала умного человека. Девка расхохоталась, не слишком громко, но извичительно. Это ведь это умный человек, ничтожество. Витя оскорбился и обматерил девку, та в долгу не осталось. Послышалось возня, кряхтение, сопение, смачный шлепок, и Витя зашипел от злости. Я снова выглянул. Витя держался за щеку и шепотом материл девку. «Чтоб ты сдохла!» – пожелал он. «Все, я пошел! За мной побежишь, зарежу!» «Не побегу!» – спокойно, хоть и задыхаясь, ответила девка. Витя, не оглядываясь, прошагал к дверям, вышел на улицу, повернул налево и исчез из виду. Девка долго вслед ему не смотрела, видимо, действительно не жаждала быть с ним, принялась ходить между полок с таким невозмутимым видом, словно шопилась ещё до дня Х. Я сидел за холодильником и думал, как поступить. Было бы отлично, если она сейчас поймёт, что ловить здесь нечего и уйдёт, а потом я уберусь по добру по здорову. Не люблю общаться с другими бродягами вроде меня. Мы все одиночки по своей сути. В большой компании, если и сбиваемся, то ненадолго. Сейчас каждый думает только о себе любимом. Ни за кого жоп порвать не будет. Вот и эти двое, наверное, сошлись совсем недавно, перепихнуться, поговорить, когда скучно станет. а сейчас уже надоели друг дружке. Но девка и не думала уходить. По всей видимости, сильно проголодалась, хотела хоть что-то найти. Потихоньку приближалась ко мне. Возле холодильника остановилась, в двух шагах от меня, я сидел как мышка. Слышал, как она отодвинула прозрачную крышку, принялась копаться среди пельменей, шуршать целлофаном, выковыривать пакеты изо льда, ругаясь сквозь зубы, пакеты вмёрзли намертво и девка подключила молоток. Удар, ещё удар. Она завозила, стянула что-то, и вот резкий звук и пакет свалился прямо возле меня, лопнув и рассыпав мелкие жёлтые пельмешки по грязному кафелю. Вот ведь дерьмо. Я вскочил на ноги и нос к носу столкнулся с девкой. Для неё, выскочившей ни весть откуда человек явился полной неожиданностью. Она вытаращила глаза, разинула рот, чтобы заорать. Я приложил палец к губам, зашептал: "Мол, тихо ты". Она и вправду не заорала, развернулась и побежала к выходу мимо поваленной полки. Не представляю, что она подумала, наверное, что я собирался на неё напасть, или что я буйный. хотя буйные не стали бы прикладывать палец к губам пролетела она мимо поваленной полки и споткнулась обо что-то со всего размаху пискнув повалилась на груду туалетной бумаги и прочего хлама гот дура в сердцах пробормотал я на душе отлегло пусть бежит пусть валит куда хочет а я пойду своей дорогой меньше соблазна И тут произошло что-то неожиданное. Куча хлама будто взорвалась, из-под неё выскочила тёмная фигура и заревела, загоготала, заулюлюкала. Грязный, здоровый, бородатый тип в вязаной шапке, грязной куртке, в перчатках без пальцев, буйный. Я узнал в нём Буйного не только по фирменному улюлюканью, но и по бешено сверкающим глазам. Судя по всему, он находился в режиме сна под этим мусором. Сам замаскировался, что ли? «С буйных станется». Буйный вцепился в завизжавшую девку обеими руками, подтянул к себе, врезал по лицу. «Тут бы мне валить отсюда куда подальше». «Но нет, накатило на меня то ли геройство, то ли дебилизм». Набросился на буйного, заколотил его битой со всей дури. «Вероятно, я все-таки правильно поступил. Шум привлек бы других буйных. А хрен знает, сколько их прячется в этом супермаркете». «Соберется толпа, костей не соберу, и уйти будет трудно. Шум от толпы потихоньку соберет орду, а орда буйных нескоро рассосется, да темно точно домой не попаду». После второго удара рожа буйного превратилась в кровавое месиво с торчащими в разные стороны зубами и осколками лицевых костей. Буйный упал, задергался, а я еще угостил его несколько раз, размажив башку в кашу. Пойдём, приказал я девке, как сраный супергерой, и побежал к выходу. Она молча поспешила следом. На улице отдышались. К счастью, шум не пробудил других бойных, спящих в подвалах, под лестницами, на мусорках. Быстро я его ушатал. Опыт имеется. Ты зачем там прятался? наконец спросила девка. Я не сразу поняла, что ты нормальный. Вас услыхал и спрятался стеснительный я. Не захотел с вами здороваться. Это понятно. Спасибо, что спас. "Это я не за тебя", отмахнулся я, чтобы буйны своих не привлёк. "Зачем на морда?" Нарочно вёл себя грубо, чтоб не прилипло. "Не зачем", согласилась девка. Я глянул на неё. Далеко не красавица: круглолицая, веснушчатая, глазки маленькие, выцветшие, носик пуговкой, бровей не видать. Губы, правда, сочные и красивой формы. Нижняя губа распухла от удара бойного, стала ещё сочнее, дальше некуда. Сама среднего роста, худая, старше меня на вид, но не намного. "Тебя как звать?" спросил я. "Откуда идёшь?" "С окраины", неопределённо ответила она. "Там еды больше нет. Зовут меня Лида. Я Тим. Здесь тоже еды нет. А пельмени эти испортились." На вкус как говно. Она как-то растерялась, паниковала. Еды нет во всём городе. И что теперь делать? Я собирался пошутить, мол, друг друга жрать остаётся, но промолчал. Поверит ведь. На душе стало муторно, нехорошо. Родителей вспомнил. Они поди уже обед готовят. Меня дожидаются. А вечером, если задержусь, отнесут еду в мою комнату. У меня дома еда есть. Кой какая, выдавил я. Она встрепенулась, заглянула в глаза испытующе. У тебя есть дом? Есть. Ты один живёшь? Один, соврал я. На десятом этаже дом пустой, никого нет. Я проверял. Она помолчала, наконец спросила: А где твои родные? Ушли? под музыку наврал я во вторую волну Ага она снова помолчала потом прошептала А мои стали оборотнями во время третьей волны Всё чувствую равнодушно сказал я Ну что идёшь иду только я против анального секса и связывания и против садомаза я крякну Какой нахер садомаза «Но ты же меня не из доброты душевной накормить хочешь, верно?» «А у меня ничего нет, и ничего я дать тебе не могу, кроме секса. Вот и договаривай заранее, никакого анала и садомаза. А меня-то сделаю, я хорошо умею». «Вот, блядь!» – вырвалась у меня. «Ладно, идёт». Лида обрадовалась, и мы двинулись в обратный путь. Пока шли, Лида болтала, но не забывалась, голос не повышала. Тем не менее, её болтовня меня отвлекала». К тому же она то и дело задавала вопросы и ждала ответы. Пару раз я буквально затылком почуял, что за нами наблюдают, вертел головой, но никого не заметил. Отвечал я Лиде неохотно, на сердце было все так же тяжко, неприятно. Я старался думать о родителях, об их самоотверженной заботе, о том, что они были готовы умереть ради меня. «Теперь моя очередь заботиться». Умирать за них смысла нет, но как думаешь, Тим, что это было вообще? Сбило меня с мысли, Лида. Апокалипсис этот наш. Я помню, разные киношки на эту тему были ещё до первой волны. Пришельцы, зомби, пандемия, экологическая катастрофа, а произошло то, чего ни один писатель или режиссёр не предвидел. И до сих пор непонятно ведь. Первая волна, буйный, вставил я. Ага. Сначала все думали, что это революции, протестные акции, которые перерастали в вооружённые столкновения с военными. Но это происходило во всём мире одновременно, от Африки до Арктики. По телику говорили, что это обдолбанные наркоманы рушат всё вокруг. Я видела в Ютубе, как буйные лезли по трупам, давили массой. Потом журналисты сделали вывод, что буйные это, как правило, люди с низким интеллектом. тупое быдло, хмыкнул я, оглядываясь. Нет, никто за нами вроде не идёт. Почему тогда острое ощущение слежки? Такого быдла во всём мире куда больше грамотных и интеллигентных. Редники, быдляки, мамбеты. Да, потом стало ясно, что буйны это не совсем люди, вернее, люди с выключенными мозгами. По одиночке они неактивны и впадают в спячку, но стоит зашуметь, как они оживают, сбиваются в стада, а потом в орду. Знаю, чего это ты мне лекцию читаешь. Хочу понять. А когда с кем-то разговариваешь, появляется интересная идея. Так вот, после бойных пришли мародёры. Ну, эти-то точно были нормальные, отмахнулся я. Просто жадные до халявы. Не факт, заспорила Лида. Они вели себя странно, боли не чувствовали. Потом эта неутолимая жажда всё осквернять. У нормальных людей такого не бывает. Или бывает? Наверное, нет. Вторая волна дьявольская музыка. 90% людей услышало в голове музыку и ушли за ней, как крысы за гамельнским крысоловом. Кем? Каким крысоловом? Сказка такая была, ну, <связь> неважно. Тысячи и тысячи людей ушли пешком из городов и пропали без вести. Миллиарды людей во всём свете. Куда они делись? Инопланетяне украли? Думаешь? А я думаю, все эти люди всё ещё на земле, только превратились во что-то такое, что мы не видим. Точнее, видим, но понять не можем, что это и есть люди. Я сон видела, что мои близкие, которые под музыку ушли, стали частью природы. Но ну вот, сновидеться нашлась, подумал я недовольно, вбила в пустую черепушку, что ушедшие под музыку превратились в деревье. Теперь берёзки и сосенки небос обънимают. Были такие чудаки и чудачки ещё до первой волны. Но Лида не стала развивать тему вещих снов, продолжила. Третья волна оборотни. Я вздрогну. Часть выживших по ночам стала превращаться в нечто ужасное. Я думаю, что они днём уже не люди. Люди, оборвал я. Днём они люди самые обыкновенные. У меня друг таким стал. И что с ним сейчас? Дома сидит, сказал я. Они же не могут покидать свои дома. Какая-то сила держит. Не все. Некоторые по ночам на улице бродит. Да это не оборотни, наверное. Черти какие-то. Вот видишь, никакие неинопланетяне виноваты в апокалипсисе. Это дьявольские происки. Есть теория, что буйными стали тупые и неграмотные. Под музыку ушла серая масса, а в оборот не превратились те, кто всю жизнь прогибался под систему. Чего? Ну, двуличные люди, которые ни богу свечка, ни чёрт у кочерга, под любую власть ложаться. Я негромко расхохотался. Вот хернята. Тогда у оборотней было бы большинство, миллиарды таких. А вот и нет. Основная масса людей — это ни то, ни сё. Те, кто под музыку ушёл. А гибких приспособленцев гораздо меньше. «Слушай, Лида, заткнись, а?» — не выдержал я. «Ладно», — не смутилась она. «За друга обидно, да?» Я не ответил. Мы почти пришли. Я в очередной раз повертел головой. «Никого». «Самое интересное во всем этом апокалипсисе снова забубнила Лида то, что электричество не вырубили, и воду. Но кто работает на электро- и водонапорных станциях, неизвестно. В то время как телеканалы накрылись, и радио не пашет, и лифты, и микроволновки, и интернет, и сотовая связь», добавил я мрачно. «Только электроплитки, пылесосы и утюги. А счета не приходят». Халяв, однако. Интересно. Если буйное быдло, оборотни подхалимы, то мы тогда кто? Бродяги, везунчики. И у нас есть какая-то миссия во всём этом говне. Миссия в говне, хмыкнул я. Звучит как название фильма о спец агентах. Говёнах спец агентах. Я верю, что этот апокалипсис случился не просто так. Что в нём есть смысл. Люди во всякую фигню верят, сказал я. Ты к своему другу ходишь, наверное, до сих пор, внезапно поменяла тему Лида. Навещаешь? Навещаю. А что? Благородный ты. А зря, бросить его надо. Это уже не человек. Слушай, Лида, я тебе сейчас втащу. Я тебе добра желаю. Потому и советую. Я родителей тоже бросать не хотела, когда они стали оборотнями. Я напрякся. «Ты их... кормила? Чего? Чем бы я их кормила? Они обычную еду не едят. Я только две недели с ними побыла. Потом они меня выгнали». Лида шмыгнула веснушчатым носишком. «Когда они в своем уме, то любят детей так же сильно, как раньше. Но ночью они за себя не отвечают. А со временем они потеряют остатки человечности». Я с внутренним содроганием вспомнил слова отца о том, что всё меняется, что он этим пытался сказать. Я через это прошла уже, добавила Лида. Родителей бросила и назад не оглядываясь. Мир изменился, нечего за старое хвататься. А тебе, Тимка, только добра желаю. Поверь. Я смотрел на неё, а она на меня. Мой подъезд в двух шагах, а эта дура сама со мной идёт. Как тот пьяный бродяга месяц назад, и тащить не надо. Вдруг я понял, что не смогу сделать этого во второй раз. Бросил Лиде: "Уходи". "Чего?" не поняла она. "Вали!" рявкнул я. "Беги без оглядки. Добро нам не желает, дура". У неё изменилось лицо. Она отступила, кажется, догадалась. Сделала шаг назад, ещё один, потом развернулась и побежала во всё прыть. по девчачье вскидывая ноги. В башке у меня шумело. Я зашагал к подъездной двери, отпер её, вошёл в холодную темноту, прижался спиной к обшарпанной стене, перевёл дыхание. Вот я слабак. Столько сил потрачено, а под конец разнюнился. Я оборвал собственные мысли. Будь я не таким чувствительным придурком, превратился бы в бойного. Потерев лицо, я отлепился от стены и повернулся к двери, запереть на ключ. В этот момент она распахнулась, и что-то ударило меня под дых. Я задохнулся, отшатнулся, повалился на пол. На фоне яркого дверного проема на меня наступала высокая фигура с палкой. Нет, арматурой, замотанной в синюю изоленту. «Витя! Буйный бы его драл! Вот кто за нами шел!» Я повернулся к Бите, которая выпала из руки, но Витя пнул меня в голову. Он навалился на меня, прижал коленом к полу. Что, разозлилась тебе литка? прохрипел он. Решил не связываться, ну и правильно. У тебя же ротва есть, верно? В виде я не литка, трахать тебя заеду не дам, но если настаиваешь, могу тебя самого отшпилить. Я лежал на боку, подтянув колени к голове. Шинку не достать, а вот до стелета дотянуться было просто. Я выхватил его и ударил не глядя. Витя заорал, отвалился от меня, стелет попал в плечо. Я моментально поднялся, схватил биту и аккуратно опустил её на голову Вите. Витя замолк и обмяк, но не сдох. Он мне живой нужен. Я дотащил его на десятый этаж через час. Омаился ужасно. Пот лил с меня Ниагарским водопадом. На пятом этаже Витя начал очухиваться. Пришлось снова его приложить, чтоб не орал. Руки и ноги я ему связал моим и его ремнями. В прихожей нашумел, из комнаты выглянули родители. Пахло чем-то аппетитным. Мама была в фартуке, в руке шумовка, отец с очками на кончике носа и старой газетой, читанной-перечитанной. Семейная идиллия, хе-хе. Оба увидели бесчувственного и связанного Витю, поняли всё без слов. "Давай помогу", предложил отец. Вместе мы оттащили Витю в спальню родителей и положили в уголке. Пол аж блестел, нигде ни пылинки. Мать каждый день по утрам убирает, но окна плотно заперты, и воздух тяжёлый, спёртый, как в склепе. В углу за комодом я случайно заметил серую с листь с волосками. Нет, ни не волосками, а тонкими, при тонкими ресничками, которые вроде бы шевелились. Вот только движения воздуха не было. Я поспешил отвернуться. Мать пропустила во время уборки. Отец без суеты и спешки проверил ремни, плотно ли затянуты. Витя пребывал в глубоком нокауте, но жилка на шее пульсировала. Мы вернулись на кухню, где за столом, бессильно свесив руки, сидела мама в своём фартуке. Всё о'кей, сказал я, привлечённо бодрым голосом. Спасибо, Тим, пробормотал отец. Вам хватит ещё месяца на три, проговорил я торопливо, словно боясь, что если промедлю, не выскажу всего, чего хотел, то уже никогда не скажу. Вам ведь редко надо к тому времени сможете выходить из дому. Родители одновременно вздрогнули, точно их током ударило. Мама заговорила, медленно, нехотя, не глядя на нас с отцом. «Я тебе сухарей наготовила, сынок. Побольше. Они долго не испортятся. Мясо, какое было, насушила. Крупы насобирала в мешочек. Ты только...» Она не выдержала, всхлипнула. «Ты... выживи, хорошо? Уж как-нибудь выживи, а?» «Я вас спасу», — прошептал я. «Я вас спасу», — найду способ спасти и вернусь. Забудь о нас, твёрдо сказал отец. Не возвращайся, слишком опасно. Не ходи в города. Даст Бог, обойдётся. Бога нет и не было с нами, сказал я. Зато был кое кто другой, тот, который заставил всех поверить, что его не существует. Он всегда с нами был. Ты должен завтра с утра, как солнце взойдёт, уйти. Настойчиво продолжал отец: "Сегодня уже поздно. На природе оборотней нет, только в искусственных конструкциях, вроде домов. Не ночуй в домах. Или строй новый. В общем, придумай что-нибудь. Мы уже обсуждали". "Да, мы обсуждали моё выживание с тех пор, как поняли, что мои родители больше не люди в полном смысле этого слова". Весь остаток дня я собирал манатки, укладывал еду, выбирал оружие. Всё это добро я должен тащить в рюкзаке, и этот рюкзак не должен мешать быстро двигаться в случае всего. Поэтому много чего брать не следовало. Как оказывается, трудно выбрать действительно важные и необходимые вещи. Всё кажется важным. Пока возился, наступили сумерки, и я запер дверь в свою комнату. включил свет и продолжил думать над тем, что брать и что оставить. Специально изо всех сил напрягал мозги, чтобы не думать больше ни о чём, но всё равно думалось. Думалось о завтрашнем путешествии неизвестно куда. Родители не могли дать мне совет, сами не знали. Я решил, что пойду на юг, там теплее, но с другой стороны, в южных странах и народу больше, а это значит, что больше спящих, буйных её оборотней. А ещё где-то затаились те, кто ушёл под музыку, во что они превратились? Не в берёзки же с сосенками. Ну и думалось о Вите, который очухался в спальне в обществе моих родителей в сумерках. Я, вопреки воле, прислушивался, но ничего не слышал. Витя мы заткнули рот кляпом. В какой-то момент почудилось, что где-то в соседней квартире что-то ударило по стенке. А может, не в соседней, а в спальне родителей? У меня взмокла спина, но звуки не повторялись. Иногда я радовался, что у меня с фантазией плоховато. В школе никогда не знал, о чем писать в сочинении на свободную тему. Не представлял, что сейчас чувствует Витя. Мне его жалко не было. Сволочь он, как и все люди, как и я. Мы все заслужили то, что случилось. Все люди это быдло, приспособленцы и серая масса. И единицы тех, кто не рыба, не мясо, настолько невнятные субъекты, что даже отнести их к какой-то конкретной категории невозможно. Они, то есть мы, стали бродягами. А может быть, мы герои? Я герой. Тогда почему мы не находим друг с дружкой общий язык? Ненавидим друг друга, подставляем, не объединяемся в команду мстителей. Гонор мешает или эгоизм, или равнодушие. Нет, я не равнодушный и не эгоист. Иначе давно бы бросил родителей, как только они начали превращаться. Сначала на несколько минут, глухой ночью, потом на час, на два, на всю ночь. Родители меня ведь гнали прочь из дома. чтобы меня не убить или не сожрать против воли. А я уперся, как осел. Тогда отец помог мне установить железную дверь, которая когда-то стояла у соседей. Я даже привел родителям того пьяного бродягу. Я люблю их, а они меня. И любовь эта не изменится никогда, во что бы не превратились мои родители. Они могут потерять человеческий облик, но никогда не перестанут быть родителями. За железной дверью заскреблись. Я бросил взгляд на окно. Темно. 11 час. Покалебался, выключил свет в комнате, встал у двери, помявшись, вынул пробку из глазка и посмотрел. В коридоре было темно, но откуда-то сбоку сочился слабый жёлтый свет. Кажется, настольная лампа в гостиной горела. Чёрная тень качалась в коридоре, бродила туда-сюда. Зрение приспособилось к темноте, и я увидел мамин фартук, халат. Но лица не было. Было лишь что-то черное, склизкое, шевелящееся множеством крохотных щупалец. Ни глаз, ни носа, только пасть до ушей, полная тускло отсвечивающих зубов. Чудовище в одежде матери слонялось по коридору, и я кожей чувствовал его тяжелый взор на мою дверь. Оно хрипело, сладко. Бормотала что-то под нос, потом резко наклонилась и принялась расхаживать на четырёх конечностях. Внезапно откуда-то сбоку выдвинулось что-то чёрное, закрыв свет, и мне показалось, что я увидел чернильный глаз, полный голода и жажды. Я отпрянул, заткнул пробкой глазок. Наверное, не каждую ночь ходят здесь под дверью, чувствуя живую плоть за ней. И с каждой ночью всё меньше контролирует себя. Я лёг, заткнул уши берушами, закрылся одеялом с головой. Чудило, что сейчас кто-то сорвёт с меня одеяло, вцепится когтями и зубами, но никто не пришёл. Утром, когда взошло солнце, родители встретили меня на кухне. Они казались одновременно оживлёнными и больными. Щеки у обоих разовели, кожа разгладилась, они будто помолодели на 10 лет. Но глаза горели лихорадочным блеском, а в улыбках таилось что-то хищное. Я покосился в сторону спальни. Дверь была заперта. Отец молча протянул мне ремень, мой ремень. Родители впервые не делали вид, что едят вместе со мной, просто сидели и смотрели на меня. Я молча ел, потом пошёл в свою комнату, поднял рюкзак и продел руки в лямки. Тяжненький, но это терпимо. Я не знал, что сказать. Сейчас я навсегда уйду. Надо бы речь толкнуть. Родители тоже молчали. Я вышел в прихожую, оглянулся. Папа, мама, вырвалось у меня, и голос сорвался. Мама не выдержала, рванулась ко мне, но отец удержал её. Не надо. Не трогай его. Мама остановилась, в глазах блестели слёзы. Что бы ни случилось, сынок, сказала она. Что бы ни произошло, помни, мы будем тебя всегда любить. Папа кивал, губы его тряслись. Я знаю, наконец сказал я. Я вас тоже всегда буду любить. Прощайте. И перешагнув порог в последний раз, аккуратно прикрыл входную дверь за собой.